Глава 71. Фьюмичино, международный аэропорт. Я схватил такси. Единственное неотложное дело — прочь из Рима. Сесть в первый же самолет, чтобы как можно больше километров отделяло меня от этой жестокой смерти. Несчастный случай. Бормотал я, стуча зубами. Несчастный случай. Вдруг я вспомнил о своей сумке, оставшейся в пансионе. «Пантеон!» — завопил я. «Улица семинарии. Автомобиль резко повернул и пересек Тибр по мосту Мацини. Я снова попытался собраться с мыслями, обрести спокойствие и контроль над собой. Невозможно. Я барабанил пальцами по стеклу, воротник взмок от пота. Впервые я испытал безрассудное желание все бросить. Вернуться в Париж и притвориться хорошим полицейским в своем закутке на набережной Орфевр. Такси остановилось, я взлетел к себе в комнату, упаковался, оплатил счет и вскочил в машину. По дороге в аэропорт я вдруг сообразил, мне некуда ехать. Дело Джеда закрыто. Дело эстонца Раймо Рихи и Мяки, личность которого установил Фуко, тоже закрыто. Что же касается дела Сильвиси Мунис, то даже перевернув весь город, я ничего не нашел. Никаких новостей от Саразена, от Фуко, от Свенсена. Ни один из следов, по которому я пустился, никуда не привел. Абсолютный тупик. Наконец, мне кое-как удалось привести мысли в порядок. Теперь в моем расследовании наметились три узловые проблемы. Первая проблема — убийство Сильвиси Мунис. Убийца в Сартуи. Тот, кто мучил эту женщину и отомстил за Манон, кто вырезал на коре «Я защищаю лишенных света», а в исповедальне «Я ждал тебя». Был ли он тоже путешественником в небытие, как Агустина, как Райму? Второй проблемой была теория Ван Дитерлинга. Не один единственный убийца, а серия убийц. Нужно рассмотреть новых, лишенных света в их совокупности, разгадать значение их ритуала, понять, что за ним скрывалось. Кардинал говорил про перемены и пророчества. За окном одна картина сменялась другой. Что делать? Искать другие случаи по всему миру? С какой целью? Расширить список убийц, которые признались, пополнить архивы Прилата, идентифицировать, как он выразился, суперубийцу, стоящего за всей серией. Если речь идет о дьяволе, собственной персоной, я слабо представляю себе, как надену на него наручники. Но пуститься по этому пути значило бы признать существование демона. Ну уж нет. Я должен сосредоточиться на одном единственном конкретном вопросе, На единственной загадке достойной полицейского из уголовки кто убил Сильви Симонис? Круг замкнулся. Оставалась третья проблема — гонявшиеся за мной киллеры. Это опять возвращало меня к делу Сильви Симонис. Одним из киллеров был Казвьель, а кто другой? Почему они хотели меня устранить? Только ли потому, что сами убили Сильви? Нет, они охраняли какую-то тайну. Существование лишенных света — Проишедшие с ними в последнее время перемены Или что-то другое, стоявшее за убийством Симонис Здесь тоже не за что было зацепиться Если только второй убийца снова попытается меня убить И я смогу его допросить Эта перспектива меня не вдохновляла Шестнадцать часов Впереди показался аэропорт в Юмичино. На предместье Рима опустилась ночь Фиолетовые тучи, желтоватое небо Я призвал на помощь Люка Какое бы он принял решение на этом этапе расследования? Куда бы он двигался дальше? Между ним и мной существовало фундаментальное различие. Люк верил в сатану, а я, как убежденный картезианец, нет. Пожалуй, я был последним человеком, который мог добиться успеха в этом деле. Люк же, должно быть, шел по следам лишенных света, стараясь постичь явление и приблизиться к сердцевине зла». Его идея заключалась в том, чтобы раз и навсегда доказать существование демона и успокоиться. В сущности, единственным сверхъестественным моментом в деле Агустины было ее физическое выздоровление. Маленькая девочка могла стать жертвой коматозных галлюцинаций. Возможно, ужасные адские видения травмировали ее психику и сделали убийцей. Это нельзя было рассматривать как доказательство потустороннего влияния. А вот чудо ее выздоровления совсем другая история. У нее за несколько дней прошла гангрена, и это реальный факт. Такси остановилось, мы прибыли в Юмичину. Я рассчитался с шофером. Аэровокзал, билетная стойка. Самое подходящее место для раздумий над тем, что произошло в организме Агустины августовской ночью 1984 года. Девушка у стойки улыбнулась мне. Какое направление? Лурд. Из Рима? В город Марии чартерные рейсы шли довольно часто, но сезон паломничества кончился. Этим вечером ни один самолет туда не летел. Следующий рейс завтра утром в 6.15. Я купил билет в бизнес-класс и отправился искать гостиницу. Я нашел конвейер сна внутри аэропорта в нескольких шагах от ангара. Коридоры, одинаковые номера с кроватью и часами, в углу душевая кабина. Здесь отдых был поставлен на поток, как в других местах производства клея или электронных схем, Я запер дверь на задвижку и повалился на кровать, не раздеваясь. Одежда промокла от пота и измялась. Я закрыл глаза. Гул самолетов проникал сквозь стены и заполнял мозг. Нож возник из толпы на лестнице Джузеппе Момо. Он вонзился в мясистую руку прямо передо мной. При воспоминании о хлынувшей крови я подскочил и захлопал глазами. Чья это была рука? «Кто был этот толстяк, соучастник Козвеля?» который уже два раза переградил мне дорогу в Катании и в Ватикане. Догадается ли он, куда я направляюсь? Если так, значит, возможно, новое нападение. Рефлекторно я сжал свой глок, тело наконец-то расслабилось, и я начал грезить. Голос Люка я нашел жерло. «Я тоже», — ответил я ему мысленно, «я тоже его нашел». По крайней мере, я знал о его существовании, но как к нему приблизиться? Сознание уходило, теперь я плыл по темному коридору, лабиринт извивался под землей, в конце слабо светился красный огонь. Я протянул руку, послышался голос, это был тихий и порочный голос Агустины Джедды «Лекс est квот Facimus. «Закон — это то, что мы делаем».